глава пятая. «Соня!» Дети с криком забегают в дом как раз в тот момент, когда я только выползла из ванной. Снова на них курточки, сапоги и шапки одеты непонятно как. Смотрю на них и молюсь, чтобы мои предположения оказались неправдой и что они не успели что-то снова сотворить. «Мы не виноваты!» — первым начинает Рома. «Они сами!» — добавляет сразу Рита. Перевожу взгляд на свои руки, краска с которых так толком и не отмылась, и не хочу спрашивать, что они снова сделали. — Ром, ну вы же обещали! — вздыхая я, опускаясь на край дивана. — Ноги меня на улицу не понесут. Они не хотят снова видеть соседа, а это точно он. Бог любит троицу вроде как говорят. Но почему именно в мою смену он так полюбил ее? — Мы хотели запустить свои сани, — Рома говорит уже тише. — Там же горку папа насыпал нам за домом они совершенно случайно перескочили через забор. Рита делает самое невинное лицо, выпучив глазки и растягивая губы в улыбке. Прикрываю глаза и повторяю себе как мантру. У меня четыре группы детей разных возрастов и со всеми могу справиться. А это мои родные племянники. И я... — соню у тебя телефон звонит. Тихо говорит Рома, вытаскивая меня из моего внутреннего монолога. Прислушиваюсь к мелодии, которая играет, и не хочу подходить. «Да, я до сих пор ставлю на каждого члена своей семьи определенную мелодию. И мне сейчас звонит мама или папа. Только их мне не хватает». Мобильный затихает, а я жду, что сейчас в дверь позвонят. «Давайте уже, добивайте меня окончательно, чтобы закончить этот год самым невероятным образом». «Да, бабуль». Рома появляется с мобильным в руках, а я даже не заметила, как он ушел. «Соня с нами, а что?» «Она не слышала». «В ванной была». Смотрю на своего мальчишку и вроде нужно наругать его за то, что бабушку обманывает, но даже гордость берет, что он защищает меня. Пускай и неосознанно. Бабуль, мы на улицу хотим. Рома включает режим ласкового внучка. Может, Соня тебе потом перезвонит? Нет. Мамин голос ни с чем не спутаешь. Протягиваю руку Роме и набираю в легкие побольше воздуха, чтобы хотя бы голос не подвел. Рома протягивает мобильный и, виновато улыбнувшись, берет Риту за руку и уводит на кухню. — Привет, мам. — Здороваюсь я. — Как у вас дела? Горы еще стоят на месте? Или вы с папой их уже снесли? — Привет, дочь. По маминому голосу слышно, что она недовольна. — И кто же этот смертник, который испортил ей настроение? — В чем дело? Ты почему трубку не берешь? — Мам, ну я же с Ромочкой и Тулей, — заявляю уверенно. — А могла бы быть со своими собственными детьми с упреком отвечает мама. Мне пока и Сашкиных хватает. А мне нет! Повышает голос мама. Соня, ну что такое? Ты же могла поехать с нами. Здесь столько молодых людей, которые совершенно не обременены отношениями. А ты? А я решила, что хочу побыть со своими родными и провести с ними Новый год, перебиваю маму. Каждый раз одна и та же песня. Нет такого человека, который смог тронуть мое сердце, и кто бы по-настоящему хотел построить отношения а всех остальных, которые ищут свободы, хоть лопатой загребай. — Соня, я же твоя мама! Так, вход ход пошли всхлипы и слезы. Я не могу смотреть на свою девочку, которая страдает от одиночества. — Мама, кто тебе сказал, что я одинока? — спрашиваю снова, злясь. — Это просто какие аттракционы! Почему сегодня все хотят вывести меня на самые разные эмоции? — Я знаю! Я чувствую свою девочку! И снова всхлипы. «Мама, у меня есть молодой человек!» Говорю с обидой, но сразу же понимаю, что сделала самую большую глупость. «Как? Почему мы с папой не знали? Кто он?» Посыпались вопросы от мамы, а я прикрыла глаза и попыталась отыскать у себя в голове того самого гнома, который толкнул мне самую дурацкую мысль. «Вот найду его, прибью, и мне станет легче. Потому что мне, мама, двадцать восемь лет, и я живу отдельно!» Отвечаю все по существу. «Ты снова врешь, да?» «Снова хочешь, чтобы у меня сердце разболелось?» «Давай, Соня, скажи маме, что ты пошутила, но нет же!» «Нет, мама, не вру. Его зовут Святослав, и он очень хороший человек. Слова вылетают из моего рта, будто это не я управляю им, а кто-то другой. «Что за имя старое? Ему сколько лет?» Я даже представляю, как хмурится сейчас мама, пытаясь переварить информацию, но домофон раздается звонок, и от радости чуть ли не пищу. «Мам, он к нам приехал!» «Будем Новый год встречать с Ромой и Ритой вместе!» «Все, пока, целую!» Быстро говорю и отключаюсь, даже не дослушав маму. Выбегая на кухню, смотрю на Рому с Ритой и строго произношу. «Трубку от бабушки и дедушки не брать! Только если это будет сотый звонок, а я пошла снова извиняться!» Домофон снова раздается трелью на весь дом, и я понимаю, что прятаться нет смысла. Тем более сосед, как оказалось, очень вовремя подошел на роль моего молодого человека.